Глава двадцать вторая Особый мирок. Петербургская золотая молодежь, которой сопричастляют себя и многие из наших старых холостиков, делится в своих лавеласовских похождениях на две категории: одну из них составляют отшельники камилей, другую поклонники балета. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мужская половина этих двух категорий придерживалась слишком строго и исключительно. Часто отшельник камелий становится почитателем какой-нибудь богини хореографического искусства, а балетаман поклонником махровых цветов без запаха. Разнообразие здесь ничему не мешает, а значенные же категории составляют, так сказать, только личные симпатии каждого. Один отдает предпочтение цветам, другой — прелестным, посвященным искусству Па и Батманам, подобно тому, как один любит трюфели, другой — амары. Из чего никак не следует, чтобы тот или другой в столе отказываться от целого обеда, в который входят и те и другие снеди. А вот иное дело трюфели и амары, то есть самые снегиди. Что касается прилесных ножек и моховых цветов, то можно сказать с достоверностью, что первые отнюдь не смешиваются с последними. Они составляют свой собственный особый замкнутый мирок, в который допускаются дни лишь посвящённые посвящённым не может быть всякий причисляющий себя к избранной золотой молодёжи стоит только быть введённым туда кем-либо из прежде посвящённых каждая из более выдающихся крифеиксолистов непременно имеет свою партию своих поклонников кои совершают для неё надлежащие идоложертвенные требы. И боже мой, сколько забоченности, сколько хлопот выказывают эти балетные факиры в критические минуты своего поклонения. А критическими минутами бывает обыкновенная эпохи перед бенефисом предмета или перед дебютом какой-нибудь новой соперницы. Или же наконец просто так, ни с того, ни с сего, когда вдруг придёт богатая фантазия поднести предмету драгоценный подарок, либо венок со множеством великолепных букетов. Глядя то на серьезно озабоченные, то на пылающие увлечением физиономии этих поклонников, слыша их горячие споры и сообщения по секрету с обыкновенно серьезным и важным лицом, видя эту суетню, рыскание по городу от одного фахира к другому, вы смело подумаете, что это люди, готовящиеся к совершению какого-нибудь государственного переворота, что миру угрожает какая-нибудь опасность. или же готовится уж нечто до того великое и торжественное, что у вас не найдётся даже и слов надлежащим образом изобразить это великое нечто. Ничуть не бывало. Поклонники заняты приуготовлением пышной овации на послезавтрашний спектакль своему хорошенькому идолу. Для них это дело вполне серьёзное. дела первой и величайшей важности перед которым круглое ничто все остальные дела бренного мира всего и добро бы юноши, а то ведь нет сильную долю в этих казусах берут на себя дрожащие облизывающиеся старцы наши старые холостяки наши расслабленные гамены а в театре В театре-то что делается, боги! Что это за треск и шум? Что за добросовестное отбивание каблуков и ладоней? Взгляните вы на эти первые ряды партера, взгляните сзади. И вы узрите великолепные английские проборы рядом с великолепными и пространными лысинами, волосы всех родов и оттенков, от смоли ворного крыла до тощих сидин снеговидных. Взгляните спереди и полюбуйтесь, с каким напряжением, с каким слюняво-сладострастным дрожанием устремлены эти огромные бинокли на одну известную точку, на соблазнительные ножки танцовщицы. Право, можно было бы было подумать, что здесь собрался много ученые ареопаг астрономов, силящихся открыть и разглядеть новую планету. Картина поистине умилительная. Как в настоящее время у нас существуют муравьи сты и пятипатисты, а в последние дни начинают слагаться мадаевисты, так и вбылые времена. всегда существовали эти различные исты каждый сезон даривший петербургу новую танцовщицу производил на свет и новых истов так у нас были розатисты чертцисты феровисты илисты эйслиристы и так далее и так далее Все это были истинные и преданные поклонники балета. Многих из них уже нет на свете, а многие ещё и до наших дней, достигнув почти семидесятилетнего возраста, остаются неизменно верными своему любительскому призванию, которое составляет для них в некотором роде серьёзную цель и задачу всей жизни. Этим-то вот господам Известно все, что только мало мальски может касаться балетного мира. Они посвящены во все закулисьные тайны, им ведоми и знаеми все пути и яруги, которыми нужно добираться до интимности стой или другой ужерицы утерпсихоры. Они извещаются о всевозможных закулисьных интригах, в коих иногда и сами принимают косвенное участие. Да них из первых рук доходят всевозможные сплетни, скандальчики, интрижки этого особого мира. Со многими из жрецов и жриц, высозначные музы, эти господа входят даже в духовное родство. Идут к ним в кумовья, сватье и посажённые отцы, дабы закрепить узы своего авторитета в закулисном мире. для этой же самой цели они у себя по временам и празднества устраивают на которых блещут все завсегдатаи балетного мира и которые отличаются совсем особенным своеобразным характером князь Жолтарецкий познакомился с мадмазель Брав тоже примкнул к этому миру куда стремятся многие индивидуумы из нашей блистательной золотой молодёжи, у которых ещё не совсем прорвались карманы. В этот же самый мирок, совершенно отличный от мира присяжных маховых цветов, хотел и Владимир Шадурский ввести свою Машу, имя которой было англизировано в Мэри ради всячего благозвучия. Они с Жолтарецким были явные приятели и даже на ты. Стало быть, это являлось вовсе не трудным, тем более что сам Жолтарецкий сделал первый шаг, пригласив его с барыней приехать к себе на дачу, где по прихоти своей брав он устраивал для неё катанье с горы на коньках, а потом ужин с танцами. Маше не хотелось ехать. Ей и так полюбилось свое одиночество, это отсутствие посторонних лиц, что положительно не хотелось расставаться с ним хотя бы не на долгое время. Кроме князя Владимира она никого не желала не знать, не видеть. Чувство, хорошо знакомое всем, любящее много и сильно. Она чувствовала, что будет всем чужая на этом вечере и не ошиблась. Въезд на дачу ярко был освещён пылающими плошками, на дворите снялись кареты и ямские тройки, из дома раздавалась музыка. В ярких окнах мелькали силуэты гостей. Маша вошла в большую старинного покроя залу с расписным потолком и египетскую мебель её времён консульства. Царица пикника встретила ее очень приветливо и повела к дамам, которые напротив оказали ей прием весьма холодный, так что бедная девушка и сама почувствовала холод какой-то во всех членах и томительную неловкость. Дамы без церемоний набросали косвенные взгляды на ее наряд, но наряд был вполне безукоризнен, чего нельзя было сказать про наряды этих дам, несмотря на всю их пышную роскошь, яркость, богатство и шикарность. Маша от нечего делать по неволье стала наблюдать собиравшееся общество. Тут были представители и Петербурского спорта, и Морского яхт-клуба, и шахматной игры развлечения вполне элегантное и клуба английского. Последние преимущественно были известны тем, что вели огромную игру на зеленом поле и выигрывали и отписывали мелом. более сказать про них нечего, так как дальнейшая биография их обществу неизвестна, а приятная наружность, самоуверенность, приятными манерами служит достаточно убедительным аргументом, чтобы их везде охотно принимали. В залу между тем время от времени входили вновь приезжающие гости. Большая часть приглашенных являлась семейством, разумею, с левой стороны, например граф Алимов. И с ним подруга, холостых дней его с нею сестрица или какая-нибудь скузина еще не пристроенная. Иные появлялись с братьями, дядюшками и матушками, представители великой светской золотой юности, необыкновенно милые и даже снежной фамильярностью относились к этим братьям и дядюшкам своих дам. они трипалих по плечу, с некоторыми были на ты, что необыкновенно лестило самолюбию братцев и дядюшек. Вот мы детски каковы за пани брата с князьями, графами, И не отказывались от распития с ними бокала вина или стакана пуншу, к которому особенно оказывали пристрастие дядюшки. Словом, золотая юность смотрела благосклонно на дядюшек с братцами, а братцы с дядюшками благосклонны и даже иногда сквозь пальцы на золотую юность. И все были довольно счастливы. Братцы И дядюшки по большей части пребывали в области буфета и около зелёных столов, а серебряные аксельбанты, штывы венгерки и шармерровские фраки около сестриц и племянниц. Терраса, спускавшаяся к широкому пруду, горела разноцветными фонарями, по углам катка пылали смоленные бочки. Закупами блестящих деревьев в той дело вспыхивали бенгальские огни и шарахались в морозную высь длиннохвостые ракеты при звуках трубачей гремевших в павильоне разные польки и марши на катке раздавался виск и хохот золотая юность веселилась Ах, душка, что это вы говорите? Ай-ай-ай, девицы, какой противный мущинко. Ай нет, страсти какие. Ай нет, девицы, умираю, это ужась. До смерти просто смешит. Визжали дамы, перешёптываясь по временам одна с другой, и с громким хохотом наивничая в ответ на любезности своих кавалеров. В обществе этих дам слышался исключительно русский говор, ибо по-французскому они не разумеют. Совершенный контраст с махровыми цветами без запаха, где полновластно царит вульгарный жаргон Парижа, да изредка немецкие фразы. Шадурский, боясь, чтобы кто не подумал, будто он чересчур нежный и даже не в невой любовник, совершенно покинул свою Машу на произвол судьбы и хозяйки, и избегал даже часто попадаться ей на глаза. А хозяйка слишком была занята, во-первых, своим собственным удовольствием, во-вторых, многочисленными гостями, особенно гостями, составлявшими её прямое, родное ей общество. Так что Маша весь вечер Почти была одна. Дамы как-то чуждались и не сходились с ней, а она же сама по робости и непривычке к такому большому обществу тоже держалась как-то в сторонке.